Глава шестнадцатая. Духовные плоды. Наш труд состоял в многочасовом бдении, молитве по четкам, поклонах, чтении, созерцании, исповеди, искреннем откровении помыслов, а также в рукоделии и других работах. По субботам и воскресеньям у нас была божественная литургия, и мы причащались. Молчание полное, совершенное, «Особенно мы, молодые, совершенно не дерзали беседовать между собой, не было и следа празднословия. Все это стало для нас краеугольным камнем, наша жизнь была священной, прекрасной с духовной стороны, и воздаянием за эти труды, конечно, по молитвам старца была благодать. Мы старались строго соблюдать наказы старца об Иисусовой молитве вслух, о внимании к помыслам, о молчании». И что в результате происходило? Если брат все это соблюдал, можно было видеть, как он орошал землю слезами, даже когда шел по естественной нужде. Он шел спать, и сон не брал его из-за слез. Только он открывал глаза, память смертная становилась у изголовья. Чем бы он ни занимался, ум внимал духовному. Вот плод послушания. Итак, прилагал ли этот человек труд, когда плакал, когда текли слезы? Нет, эти слезы, бывшие в сущности духовным весельем, приходили потому, что человек не мог удержать внутри себя благословение Божие, или скорее не мог скрыть созревшего плода, принесенного трудами послушания. Я помню, что когда я был новоначальным, изредка приходили письма от моей матери. После того, как послание проходило цензуру старца, он мне говорил «Возьми-ка, почитай его и ты», и прибавлял. Напиши ей пару слов. И я писал. Мы здесь, мама, не умываемся водой. Мы умываемся слезами. Плачем и так омываем свои лица. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я никогда не забуду случившееся со мной очень страшное, исключительное происшествие, бывшее, конечно, по молитвам старца Иосифа. Я был тогда еще послушником, в годы беззаботности, о которых часто вспоминаю. На первой седмице Великой Четыридесятнице мы жили отдельно друг от друга. Из усиленного подвига, и за многих трудов я очень исхудал и ослаб, сильно болело в груди, В пятницу я вышел в пустыню, на скалы, один, и собирал траву. Я говорил Иисусову молитву вслух, когда вдруг услышал некое тихое псалмопение, почувствовал радость, и у меня случилось, не знаю как, некое восхищение ума на небо. Конечно, божественное не передается человеческим языком, вот все, что я могу сказать немногими словами». Ум мой был захвачен, и я оказался в ангельском месте, посреди ангельских чинов, конечно, без тела, одной душой, одним умом. Там ангелы пели вокруг престола Божия, я тоже словословил Бога. Я пришел в то состояние, которое бывает, когда человек умирает, и душа его идет на небо, когда мы переходим в иную жизнь. Я пребывал в каком-то изумлении, в неизреченной радости» это состояние длилось немногие минуты. Это было такое наслаждение, радость и блаженство, что если бы оно продолжалось хотя бы десять минут, то вряд ли я бы сохранила рассудок. То есть, рассуждая по-человечески, вряд ли моя душа осталась бы во мне, что-нибудь случилось бы со мной, столь крепкой и сильной была благодать, сладость, блаженство, извещение иной жизни». «Сейчас мой ум в замешательстве, и если я буду его принуждать сказать, что в точности со мной происходило, я только его утомлю. Это было неимоверно». Поэтому говорят, что человеческое естество не может вынести сверхъестественного. Поэтому апостол Павел открывает нам «не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Я думал о том, что эта благодать часами и днями пребывала с великими отцами, потому они и не ощущали усталости, молясь всю ночь. Так святая Ирина Хрисоваланская воздевала руки в молитве на закате солнца, а сестры опускали их ей на следующий день, когда Бог освещал и согревал ее лицо. Боже мой, что это было? Я на одно мгновение стал другим человеком, А представьте себе, каково будет в иной жизни, если в этом состоянии человек останется навечно. Поэтому апостол Павел сказал, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Скорби, искушения, лишения, что бы ни претерпел человек ради любви Божьей, все это совершенно не стоит вечных благ, уготованных Богом для претерпевших, и не может быть даже сопоставлено с ними. Я был послушником, когда со мной произошел этот страшный случай. Я не был пустынником, я жил со старцем, имел заботы, терпел наказания. Ох, как наказывал меня старец! Нынешним послушникам даже во сне такое не может привидеться. Однако именно этот труд даровал мне такую благодать Божию, Конечно, все это было достоянием старца, от которого немного перепало и мне. Это были его молитвы, имевшие силу низводить благодать Святого Духа. У него было великое дерзновение, то, что он говорил, сбывалось. Мы это видели постоянно. Бог его слышал и посылал свои благословения. Все это было плодом его трудов. Он посвятил всего себя Богу и предал всего себя подвигу. Мы слышим, читаем о подвигах святых, которые совершались во время она, Однако этот человек имел такую же благодать и в наши дни. И как апостолы познали Христа и Его чудеса, так и я, живя рядом с этим человеком, своими глазами видел и познал вещи, о которых мы читаем только в книгах. Итак, кто понудит себя к послушанию, молитве, молчанию, к исполнению духовных обязанностей, к трезвению, Тот соразмерно приложенным усилием познает и благодать Божию, ибо Иисус Христос вчера и сегодня, и во вовеки тот же. В один из дней я делал печати для просфор, и наступил час, когда нужно было остановиться, поменять воду, довести ее до кипения, погрузить в воду печать и затем пройтись по ней по второму разу. В это время мы могли делать еще что-нибудь, И когда я продолжал говорить Иисусову молитву вслух, молитва старца подействовала таким образом, что я душой почувствовал себя так, как должно быть чувствовал себя Адам в раю до падения. Это было чем-то таким, чего никто не смог бы выразить. И достойно удивления, что я не говорил молитву умно, я говорил ее вслух, хотя и непрестанно. Я был один». Но если бы слышал рядом и другого брата, молящегося вслух, это мне помогало бы еще больше. Потому что если бы я отвлекся, и мои уста остановились, я, слышу его, начал бы молиться снова. Несмотря на то, что я был один, я исполнял наказ старца о молитве вслух, ибо мы верили, что его слова не пустые, но имеют значение и силу, и на основании этой веры исполняли его слова». Нас не волновало, рядом старец или нет, чаще всего его рядом не было. После 1953 года, когда мы переселились из малого скита Святой Анны, мы видели старца обычно лишь в полдень, когда приходили на трапезу вечером, когда клали ему поклон и когда брали его благословение, чтобы служить литургию, и все. Но, пребывая одни, мы как бы имели старца рядом с нами – Поэтому продолжали делать все, что должно. Иисусова молитва не прекращалась, и помысл не мог нас обмануть и начать бродить там и сям. Почему? Потому что раз старец сказал, мы должны были слушаться, вот я сам зачем пришел сюда? Если бы не пришел слушаться, то сидел бы в миру, и если я пришел не для того, чтобы стать монахом, не по внешности, не по черной одежде, но внутренне, тогда зачем я вообще сюда пришел? «С какой целью? Чтобы делать что? Изучать ремесло? Что мне здесь изучать? Я пришел сюда, чтобы изучить искусство из искусств и науку из наук. Мы все пришли, чтобы стать учеными в духовном, в монашеском смысле, а не в мирском. Все это истина, и кто хочет вкусить истины, должен придать себя определенному труду ради неё. А если не потрудится, не найдет ничего». И речь не о том, чтобы немного потрудиться, а потом остановиться, нет, он должен продолжать. Главным образом, он должен понуждать себя трудиться сколько может в Иисусовой молитве днем и ночью, вдыхая и выдыхая имя Божие. Глава 17. Мои болезни Как я уже говорил, я приехал к старцу больным. В тех трудных условиях мое состояние вскоре ухудшилось, и опять появились признаки туберкулеза. У меня были боли в груди, боли в легких. «Ну вот», — сказал я себе, — «дело идет к концу». Старец мне говорил, «Ну, дитя мое, я тебя постригу и провожу в иной мир, чтобы закончить дело, раз уж к тому все идет. Пошлем посылочку на небо к Богу, ты не жилец, ты еле ноги таскаешь». Он не шутил и начал готовить меня для иного мира, Стал рассказывать об умершем Иоаннике, одновременно, однако, он делал все, чтобы я остался жив. Старец понимал мою немощь и разрешил мне готовить пищу для себя отдельно. Он дал мне также благословение употреблять оливковое масло и вино в течение многих месяцев, даже во время постов. Так было и с отцом Ефремом Катунакским, когда тот был на грани заболевания туберкулезом во время оккупации». Тогда старец ухаживал за ним с большой отеческой любовью, давая ему в изобилии укрепляющую пищу, главным образом сыр, и отец Ефрем избежал опасности. Видя, что мое состояние не улучшается, старец бывало говорил мне «ступай, налови себе рыбки, приготовь ее и поешь». «Видя же, что я никак не могу поправиться, старец посылал кого-нибудь в Дафни, чтобы купить мясо, и сам мне его готовил. «Неужели я буду есть мясо?» «Да, будешь есть мясо. Закончится это, сам сходишь, купишь еще, и никаких разговоров, держи деньги». «Я перестал есть мясо, только когда умер старец». Другие братья удивлялись тому снисхождению, которое мне оказывал старец, поскольку знали, каким строгим он был по отношению к самому себе. Конечно, старец считал необходимым труд поста для здоровых людей, но он обладал рассудительностью и оказывал снисхождение больным, придавая основное значение тому, чтобы человек имел страх Божий. Старец вооружал нас своими наставлениями. Он все время говорил нам о смерти, рассказывал полезные для нас истории о смерти различных людей, поэтому мы жили как странники. Но ведь мы на самом деле странники в этом мире, и наш взор всегда был обращен к небу, мы непрестанно думали о том, когда уйдем. Смерть мы превратили в ничто. Однажды я поднимался по тропинке, идя на литургию. Прямо на моем пути лежала черная змея. И я отодвинул ее посохом, который всегда держал в руках. Это была большая ядовитая змея, но мы не боялись ничего, даже смерти. Я размышлял, обо что может споткнуться послушник, так что из-за этого попадет в ад? О своеволии, о прислушании, о пререкании, иными словами, о то, что связано с послушанием. В таких согрешениях он может погрязнуть и не достичь Бога, Старец нас полностью погрузил в послушание, он следил за всем, что мы делали. Я постоянно думал о том, что послушание должно быть совершенным, дабы мне не встретить препятствий, когда я буду проходить мытарство. Когда я был послушником, меня ничто не заботило. Так однажды у меня образовался сильный нарыв, я был при смерти, и если бы опоздал хоть на день с лечением, то сознание оставило бы меня, и я бы скончался. Но старец послал меня к врачам-практикам, и с помощью пенициллиновой мази, которой обработали нарыв, с помощью трав и уколов, я пришел в себя, остался жив. Поскольку от такого нарыва человек умирает обычно дня через три, скидские отцы говорили мне «Легко ты отделался Ефрем одной мазью». Я не отвечал, ибо с почтением относился к отцам, но про себя думал «Что вы отцы?» Как хорошо было бы, если бы я умер. Лучше бы я умер сейчас, когда у меня есть Старец, когда со мной благодать Божия и когда я пребываю в послушании. Чего мне бояться? За что я был бы осужден? У меня не было никакого беспокойства. К сожалению, я остался жив, чтобы взваливать на себя нынешнюю ответственность. Всему, что говорил мне Старец, я верил как закону Божию, как заповеди Божией. Я говорил себе». «Это так и никак иначе. Когда я был новоначальным, у меня по этому поводу была брань с помыслами, как обычно и бывает. Но они не возмогли поколебать это мое правило. Нет, — говорил я им, — у вас ничего не выйдет. Они напирали. Здесь, — отвечал я, — мы с вами поборемся. Я не отступлю и флаг не опущу. Я буду держать его высоко. Приди и возьми. Старец, видя мои помыслы и мою борьбу с ними, — Как опытный военачальник, желая меня испытать, сказал «Ну-ка, как же ты справишься, доходяга? Ты весь просто надут помыслами. Ты посмотри, какая у тебя война. Не верится мне, что ты справишься». Я расправил плечи и ответил «Старче, как дважды два справлюсь? Никакого отступления. По нашим молитвам, приди и возьми. Я брошу себя в огонь, и будь что будет, нет отступлению и поражению». «Ну, хорошо». О чем было еще говорить? Старец услышал, что хотел. Видя мальчика с пальчик, который так говорит, он, наверное, подумал. Ну, может быть, в нем и есть что-нибудь. И, кажется, устроив мне это испытание, он определился, что ему со мной делать. Ведь для того, чтобы победить, нужно решиться умереть. Тот, кто хотел остаться со старцем, должен был подписать себе смертный приговор. Немного времени спустя он сказал мне... «Готовься, я тебя постригу в схему. Ты только должен подписать себе смертный приговор. Какая бы болезнь с тобой ни приключилась, ты должен держать в уме, что только смерть разлучит тебя с этим местом. Не требуй тогда утешений, не требуй лечения. Ты готов умереть? Оставайся. Если нет, уходи». После моего согласия, будя благословенно старче смерть так смерть, старец исполнил обещание – и постриг меня в монахи 13 июля по старому стилю 1948 года. Постригал меня отец Ефрем Катунакский. Удивительно, что старец Иосиф постриг меня в великую схему через девять месяцев после моего прихода к нему. Обычный порядок требует, чтобы времени для испытания прошло, конечно, больше, но опыт старца превосходил общепринятые соображения и правила, Как теперь не торопятся постригать, так тогда это делали быстрее. Тогда все было иначе. Определения отцов исполняются в соответствии с временами и состоянием людей. Старец считал, что не следовало тянуть с моим постригом, следовало меня побыстрее и получше вооружить благодатью, подаваемой в нем. Когда меня постригли в великую схему, мы сделали пончики. Так у нас бывало и впредь.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 18 января 1923 года греческое правительство по политическим причинам для более тесной интеграции с европейскими государствами приняло решение о переходе Греции на новый календарь, принятый в Западной Европе. Конечно, церковь могла продолжать жить по старому богослужебному календарю, Однако константинопольский патриарх окружным посланием от 3 февраля 1923 года предложил по местным церквам также перейти на новый календарь. Вследствие этого греческая церковь 10 марта 1924 года решила привести церковный календарь в соответствии с гражданским, оставив при этом в неприкосновенности Пасхалию, Это решение встретило многочисленные протесты верующих и вызвало церковный раскол, который не уврачован до сих пор. Когда эта беда потрясла церковь, афонские монастыри преимущественно сохранили единство с ней, продолжая следовать при этом старому стилю. Но большинство монахов в скитах Святой Горы стали зелотами – Так называли себя те ревнители благочестия, которые не согласились с решением архиерейского собора греческой церкви и отделились от нее. Старец Иосиф вместе со своей общиной присоединился к Зелотам. Конечно, старца подвигло на это ревность о сохранении свято-отеческого предания – но в отличие от многих афонских собратьев, он был свободен от фанатизма и поэтому остался открытым действию промысла Божия. В течение одиннадцати лет у греческих старостильников не было епископов, а без епископа нет церкви. Однако в 1935 году митрополит Флоренский Хризастом отделился от епископата греческой церкви и присоединился к старостильникам. Его примеру последовали Герман Демитриадский и Хризастом Закинский. Эти три епископа совершили хиротонию еще четырех епископов, среди которых был и монах Матфей Карпофакис, и скита святого Василия, сосед старца Иосифа. Заразительная ревность и красноречие монаха Матфея увлекли не только множество афонских подвижников, но и немало мирских людей по всей Греции. До 1937 года между старостильниками горячо обсуждался вопрос, как относиться к новостильникам, следует их считать раскольниками или нет. К тому времени они все еще не определились с ответом на него. Хризостом Флоренский понимал, что большинство верующих склоняется к старому стилю. Следовательно, можно было надеяться, что и греческая церковь вернется к нему, если зелоты будут занимать разумную позицию сдержанного протеста, не переходя в крайности. Поэтому он в своем окружном послании заявил, что церковью-матерью для старостильников является греческая церковь и что от нее они черпают благодать, занимая при этом позицию протеста против ошибочного решения о календаре. Но когда он таким образом официально заявил, что таинства у новостильников действительны, старостильники сразу разделились на два враждующих лагеря, на умеренных, последовавших за Хризостомом Флоренским, и на крайних, последовавших за Матфеем Карпофакисом, который утверждал, что таинства церкви, перешедшие на новый стиль, не действительны. Многие зелоты и на Святой Горе, и за ее пределами, предавали Хризостому Флоренского анафемам и проклятиям. Старец Иосиф со своей общиной также написал ему послание, в котором, обвиняя его в признании таинств у новостильников, утверждал, что сам Хризостом ничем от них не отличается. Однажды иеромонах скита святого Василия, отец Варфоломей, принадлежавший к флоренитам, посетил старца Иосифа, чтобы обсудить с ним вопросы движения старостильников. Но старец не хотел разговаривать об этом. Он сказал «Оставь это, иначе мы дойдем до обидных слов и только расстроимся». Отец Василий, однако, продолжал настаивать и принялся защищать свои взгляды. Тогда и старец разнервничался и в резких словах высказался против флоренитов. Позже, оставшись один в своей келье и попытавшись успокоиться, он почувствовал, что как будто лишился части благодати, ему стало труднее сражаться с бесами. Он старался молиться, и когда, наконец, успокоился, лег спать. Тогда Бог показал ему сон, о котором старец рассказал так. Я очутился на обломке скалы, отколовшемся от Афонской горы. Его окружало море, и волны норовили его полностью скрыть. Я недоумевал, как я оказался в таком опасном месте. Объятый ужасом, я понял, что поскольку скала отделилась от горы и предалась волнам, вскоре она погрузится в пучину, и я утону, ведь волны начали уже перехлестывать через нее». Совсем рядом я видел огромную Афонскую гору, о которую разбивались все волны, и я подумал, что как только расстояние между мною и горой уменьшится, я перепрыгну туда, и тогда мне уже ничто не будет угрожать. Так при первом представившемся случае я перепрыгнул на твердую почву горы, и правда, вскоре тот маленький обломок скалы погрузился в море, а я с облегчением воскликнул. «Слава тебе, Боже!» и проснулся. Старец Иосиф понял значение сна и начал сомневаться в правоте зелотов. Отец Ефрем Кутунакский, когда молился об этом, получил извещение, услышав громкий глаз «В лице флоренского епископа ты отверг всю церковь». Из всего этого они поняли, что дела обстоят не так, как они них говорят люди, и что таинство у новостильников действительны. Тогда они решили в письме попросить прощения у Хризастома Флоринского. Старец написал письмо, и все в его общине, вместе с отцом Ефремом Катунакским, под ним подписались. При этом один известный зелот, отец Антоний Калаидзис, который должен был отвести это письмо и вручить флоренскому митрополиту, предложил сделать в конце приписку. «Мы видим вас с вашей паствой, православную церковь». Все подписали и это, и отдали письмо Калаидзюсу. Хризастом ответил, что простил их. О том, что было после отправки этого письма, рассказал отец Ефрем Катунакский. «Был вечер вторника, когда ко мне пришли помыслы осуждения старца. Я вспомнил то письмо, которое мы написали флоринскому митрополиту, и подумал, что не согласен со старцем. То есть я сказал в своем помысле». Мы подписями заверили Хризастома в своей лояльности. Но ведь завтра обстоятельства могут сложиться так, что мы присоединимся к монастырям и станем поминать Вселенского Патриарха, как впоследствии и произошло. Тогда, справедливости ради, мы должны будем отозвать свое письмо Хризастому. Мы не должны были так писать, надо было сказать только Владыку «Простите нас, мы ошиблись» и «Ничего более». В субботу я пошел к старцу служить литургию. Старец, как только меня увидел, сказал, «Отец, что-то в твоей душе отделяет тебя от меня. Не отделяйся от своего старца, не отделяйся от меня». Со вторника до субботы я успел забыть об этих помыслах. «Старче, я не помню ни одного помысла, который отделял бы меня от тебя». «Лишь только я тебя увидел, моя душа сразу почувствовала, что какой-то твой помысл отделяет тебя от меня. Старче, я ничего такого не помню». «Вспомни», — сказал старец, — «перебери в своей памяти все, о чем ты недавно думал». «Я отслужил литургию Утром после трапеза я поднимался по тропинке от малой Анны к себе и, поднимаясь, старался вспомнить обо всем, что занимало меня в последние дни». Наконец, вспомнил о помысле, который неким образом отделял меня от старца. Я вернулся назад и со слезами попросил прощения у старца Иосифа. Так у нас все восстановилось. Старец оставался умеренным зелотом до 1950 года». 13-26 марта 1950 года было выпущено новое окружное послание, подписанное Хризостомом Флоринским и еще тремя старостильными епископами. Я его прочитал старцу, сам он отказался его читать, при том, что все еще считался зелотом. В послании, кроме прочего, заявлялось, «Таинства новостильной греческой церкви недействительны, мира у нас свое собственное». Официальная греческая церковь – раскольническая. Все, чему мы учили по этому вопросу устно и письменно ранее, недействительно» то есть все сказанное ими раньше, что наша церковь имеет благодать, что они являются, так сказать, церковью-дочерью и строго следуют канонам, чтобы побудить церковь-мать вернуться к старому стилю, все это отменялось, и вместо этого по данному вопросу предлагалось новое учение. Когда я это читал, скажу вам откровенно, у меня мурашки побежали по коже – Мне казалось, что тот, кто писал это послание и возглавлял их собор, — палач. Была ночь. Старец только что закончил молитву, когда я пришел к нему, рассказал о послании и прочитал его. Старче, вот что говорится в окружном послании. «Хватит, уходим от них», — сказал старец. «Они окончательно заблудились. Не может это быть истиной божьей Мы должны присоединиться к монастырям» но сначала мы помолимся и посмотрим, что скажет нам Бог. Итак, отцы, за молитву. Да откроет нам Бог, как быть, чтобы не совершить ошибки. Что нам Бог откроет, то мы и сделаем. Старицы все мы приступили к посту и молитве, молитве и посту. Мы постились три дня, не ели ничего, только воду пили. Через три дня старец затворился на всю ночь в своей кельеи и предался в слезной просительной молитве, а мы снаружи ожидали, что он нам изречет. Мы ждали его выхода из Каливы, как евреи, спуска Моисея с Синайской горы. До этой молитвы старец не принимал окончательного решения. После молитвы ему было видение. Он вышел к нам и сказал, «Елицы вернее, извещение таково, мы присоединяемся к монастырям, такова истина». Зелотой в прелести. Он говорил так, несмотря на то, что сам до тех пор был зелотом. Все мы до тех пор были зелотами. Старец Арсений, отец Афанасий, я, отец Иосиф-младший, отец Ефрем, зелоты зелотов и отец Никифор Крикун. Но поскольку старец Иосиф никогда не был фанатиком и никогда не следовал чему-либо по страсти, он видел, что открывшееся ему православно. «Старче, что ты видел?» «Сейчас я вам этого не скажу, но это верное извещение. Сто процентов. Вопрос закрыт. Мы присоединяемся к монастырям». Вскочил отец Афанасий. «Я не буду поминать патриарха. Он еретик». Отец Арсений подошел сзади к старцу и сказал, «Старче, многие прильстились и даже великие святые прельщались». «Отец Арсений, вот эта дорога ведет туда, а эта сюда. Выбирай любую, или подчиняйся, или уходи, иначе не получится. Я поступлю, как сказал». «Старче, мне тяжело на это решиться». «Отец Арсений, это как дважды два. Собирайся и уходи». Мы все остолбенели». Как только отец Арсений это услышал, он сразу сказал старцу «Прости, прости!» А отец Афанасий принялся возражать. «Но «Ну ведь ты, отец Афанасий, бери свою торбу и ступай в лавру, и скажи им, что мы подчиняемся монастырю и патриархии. Потом вы все пойдете и запишетесь в официальный список. Давай, закончим с этим. Вы возьмете удостоверение, и мы станем монастырскими. Таков путь божий». Старостильники сошли с этого пути. Ты только посмотри, осуждают таинство как не имеющие благодати, и всех отправляют в ад. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ведь тогда старостильники начали говорить, что все несогласные с ними попадут в ад. Итак, отец Афанасий пошел со своей торбой в лавру. По дороге его мучили помыслы. Он думал, «Неужели старец прав? Ошибается он или не ошибается?» Утомившись, отец Афанасий присел отдохнуть и заснул. А во сне увидел нечто и через это убедился в правоте старца. Он сразу возвратился назад и с жаром сказал, «Старче, я с тобой и слушаюсь тебя». «Все, что ты мне скажешь, я сделаю, я согласен поминать патриарха, я увидел, что такова воля Божия». Что же он увидел? Я тогда был мал и не расспросил его об этом. Мы действительно пошли в лавру, выписали себе удостоверение, мы все урегулировали, и после этого нам было очень хорошо. Но многие зелоты соблазнились тем, что старец изменил свою позицию и принялись его ругать». Старец Никифор по своему обыкновению кричал, но старец Иосиф не отступал ни на шаг. Даже отец Ефрем Катунакский сказал «Старче, будь осторожен, ведь святые отцы говорили, что в последние дни прелестятся даже избранные. Отец, если не хочешь служить, уходи, ступай к своему старцу». Старец не слушал никого, потому что имел верное извещение от Бога. Споры тут были неуместны». У нас, молодых, не было никаких возражений. Старец сказал «да», значит «да», сказал «нет», значит «нет». У меня не возникало никаких вопросов и сомнений в правильности решения старца. Я не колебался. Трое старших, у которых, возможно, и было право на собственное мнение, высказывали свои сомнения. Но я и отец Иосиф-младший были совершенно спокойны и согласны со старцем». Позже, когда отец Харлампий пришел к нам и стал членом нашей общины, старец, чтобы помочь ему понять это решение, очень тактично объяснил ему наедине, в чем состоит заблуждение зелотов. Он ясно показал, что они, говоря о недействительности таинств в греческой церкви, хулили святого духа. Старец обратил внимание отца Харолампия на то, что одной аскетической жизни недостаточно для спасения, требуется еще и православная вера. Тогда и отец Харолампий начал мало-помалу понимать, как в действительности обстоят дела. Он нам рассказывал, «Тогда я вспомнил, во-первых, что благодать Божию я познал у новостильников, когда был еще в миру». Я вспомнил, что благодать была и у моих друзей и знакомых, следовавших новому стилю. Во-вторых, я тогда вспомнил и один случай из моей мирской жизни, когда я был крайне фанатичным старостильником. Один новостильный священник пришел отслужить в нашем доме водосвятный молебен. И я, будучи фанатиком и веря, что таинство новостильников безблагодатный прогнал его». «Но, дитя мое, — сказал этот священник, — у нас тот же самый крест, и все то же самое, наши таинства действительны, но я не стал его слушать, и затем в течение всего дня у меня было бесовское смущение и дрожь, я скорбел в душе, но как мирянин не мог объяснить и понять причину всего этого». Когда я поведал о том случае старцу Иосифу, он сказал мне, что и сам пережил нечто подобное, когда прогнал одного иеромонаха, не принадлежавшего к зелотам. В то время навестил нас и мой бывший духовник, отец Ефрем. Старец его спросил. «Скажи мне, отец, правда, что это окружное послание выпущено синодом?» Отец Ефрем опустил голову и ответил. Не следовало выпускать такое окружное послание, оно неправильное. Значит, отец мой, совершена ошибка, так ведь? Совершена ошибка, мы сбились с пути, и так мы сами должны теперь позаботиться о себе. Позднее старец открыл нам, каким было известившее его видение. Во время молитвы он увидел прекрасную, залитую светом церковь. Из нее выходили разные люди, во дворе они ругались и кричали друг на друга. «Я прав!» — кричал один, «а я правее тебя!» — кричал другой, «это мы церковь!» — кричал третий. И старец нам объяснил, это показывает, что хотя люди и ругались, они принадлежали к одной церкви, у них одна вера, у них одна благодать, но у них нет свободного духа и святости, потому они и ругались». Церковь может совершить какую-нибудь ошибку, поменять календарь, еще как-нибудь ошибиться, но все могут спастись. То есть, кроме догматических, бывают и другие отличия, а мы ныне ругаемся, поскольку нет у нас просвещения и святости великих отцов. Поэтому-то мы и не оказываем снисхождения. Святые отцы, однако, проявляли снисхождение» на какое-то время, в зависимости от конкретного случая, а затем опять возвращались к строгому соблюдению канонического строя. Старец не был пристрастным человеком, он был свободен. Если у человека нет упрямства, фанатизма, если он свободен, то он сможет увидеть собственную ошибку и согласиться ее исправить. Благодать Божия посещает святых людей и извещает их об истине, кто попало, не получает извещений. Когда разнеслась весть, что старец Иосиф Пещерник присоединился к монастырям, стали говорить. Бог известил его об этом. Этот человек беседует с Богом. Он получил от Бога извещение. Значит, вот какова истина. Некоторые зелоты-фанатики, те, у кого зелотство было по страсти, начали нас ругать. Особенно же поносил нас самый ученый из них — э в прелесть впал отец Иосиф Пещерник! Он строил из себя самого грамотного и много чего говорил против нас. Он объявил старцу настоящую войну. Но старец никогда не осуждал этого человека. Нам старец говорил, мы не будем спорить, мы будем заботиться о том, чтобы совершать бдение, молитву и пусть о нас говорят, что хотят. Бог да их. И мы ни с кем не вступали в спор» мы не оборонялись, видя, что старец молчит. Но в итоге победа оказалась за старцем. Когда он представился в преподобии и святости, и мы, его чада, удостоились приобрести общины в монастырях, тогда это были единственные многочисленные братства на Святой Горе. Тот человек сам был вынужден признать. «Вот это да! Какие монахи! Сколько добродетельных чад! Отцы!» Мы должны признать правоту старца Иосифа Пещерника, ведь не может гнилой корень произвести такие плоды, такие замечательные общины. По плодам познается древо, следовательно, мы ошибались, а старец Иосиф был прав. Наши братство были исключением на Святой Горе. Когда приставился старец, тогда и у меня появилась община, и тогда отец Харлампий собрал братью». Возникли две большие общины, которые положили начало возрождению афонского монашества. Тогда стало расти число монахов на Святой горе. А затем из монастырей за пределами Афона пришли архимандриты с братьей и влили новую жизнь и в другие афонские монастыри. При жизни старца Святая гора переживала упадок, число монахов все время уменьшалось, оставались одни старички – Молодежь в монастыри совсем не шла, и монастыри чахли. Поэтому семя должно было упасть в землю, умереть и только после этого прорасти и принести плоды. А затем уже все пошло, как заведенные часы. Многие говорили, что старец должен был уйти, и уже после этого должно было начаться возрождение Святой Горы. С этим согласился и тот, враждовавший со старцем Зелот. Когда у нас есть знания и нет смирения, это знание нас надмевает, и мы думаем, что правы только мы, что мы богословствуем правильно, а все остальные ошибаются. Но люди не совершают ошибок только в том случае, если их просвещает Бог. Поэтому монашество – это авангард христианства, это нервная система церкви. Отец Хролампий свидетельствует – Когда мы были еще зелотами, отец Ефрем Катунакский во время божественной литургии видел иногда на святом престоле насекомых. После того, как мы присоединились к монастырям, он больше этого не видел. Кроме того, в первую ночь после присоединения к монастырям, когда отец Ефрем служил литургию, нас переполняла благодать, слезы и мир, как старцы Иосифа, так и всех нас, его послушников. С тех пор обилие благодати приходило во время божественной литургии, но мы тогда еще, конечно, не поминали патриарха. Отец Ефрем Катунакский, ради послушания своему старцу, отцу Никифору, был вынужден вернуться к Зелотам. Он оставался с ними до представления своего старца в 1973 году. Отец Ефрем рассказывал, поверь мне, с тех пор, как старец Иосиф присоединился к монастырям, я его часто видел во сне. Иногда он меня утешал, иногда говорил мне несколько слов, потому что у меня были большие искушения. А теперь, когда я опять соединился с монастырями, я его вижу во сне, и он мне говорит «Приходи ко мне служить литургию, когда ты ко мне придешь послужить». Но все то время, пока я оставался с зелотами, он ни разу мне такого не говорил. И я ему отвечаю «Старче». Приду, когда ты захочешь. Приходи в субботу, — говорит он, — и это трогает мою душу. Было у нас и еще одно извещение позднее, когда мы с отцом Харалампием стали священниками. Отец Харалампий рассказывает об этом так. Присоединившись к монастырям, мы еще какое-то время патриарха не поминали, но когда мы перебрались в новый скит... Я однажды должен был пойти служить в монастырь святого Павла и там поминать патриарха обязательно. — Что мне теперь делать? — спросил я старца. — Ступай, — ответил он, — и поминай. А когда вернешься, расскажешь мне, что ты при этом чувствовал. В общем, редко я получал такую благодать на божественной литургии. Слезы текли ручьем на протяжении всей службы. Я не мог произносить возгласы, когда я вернулся, Старец мне сказал, — у тебя наверняка было обилие благодати. — Да, старче. — Видишь, дитя мое, — опять сказал старец, — нет греха поминать патриарха, чтобы он ни сказал и ни сделал, если он не извержен из священного чина. Глава девятнадцатая. Наши хератонии. Пока мы принадлежали к Зелотам, у нас не было священника, и мы приглашали отца Ефрема из Катунак. Его старец, отец Никифор, иногда отпускал его к нам, а иногда нет, и наш старец из-за этого расстраивался. Однажды он мне сказал, «Если бы Бог удостоил меня сделать тебя священником, как было бы хорошо тебя рукоположить, чтобы у нас служилась литургия! Отправлю-ка я тебя на рукоположение!» Однако я никуда не мог выйти за пределы Афона, потому что мы были зелотами. В связи с этим я не был записан в официальный список святогорских монахов, и за мной охотилась полиция, чтобы отправить в армию. Но я по своей глупости думал, что могу выйти в мир для рукоположения, и никто меня там не заметит. Я недотепа верил, что пойду туда, куда меня пошлет старец». Там меня рукоположат, и я незамеченным возвращусь назад. Это были не просто размышления в теории, ведь так сказал сам старец, «я тебя отправлю рукополагаться, и там тебя никто не увидит». Всему, что он говорил, я верил, и был знал, кто мой старец, но в конце концов старец изменил свое решение, и я никуда не поехал. Вот как это было». Старец собирался послать для рукоположения меня и отца Харолампия к митрополиту Флоренскому. Он говорил мне, «Харолампия мы сделаем священником, а тебя диаконом, потому что Харолампий простоват, он не сможет служить один, ты будешь ему помогать». И в тот день, когда мы уже были готовы отправиться в путь, лишь только рассвело, старец нас позвал и сказал, «Никуда вы, братья, не поедете». «Я видел сегодня вот что. На причале в Дафни три змея, разину в пасти, поджидают, когда вы прибудете туда, чтобы вас проглотить. И я сильно беспокоился и старался задержать вас, и пришел в себя с этим беспокойством. И так никуда не ходите, иначе случится какое-то зло». «И правда, в последующие дни начались гонения». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вскоре мы присоединились к монастырям. Тогда старец решил, что мы будем рукополагаться у себя на Святой Горе. Был у нас Владыка и ерофей святой человек. Когда он служил, он был похож на святителя Николая. Старец сказал нам. «Я вас руку положу у этого владыки, ведь иному за каждую хератонию тысячу драхам подавай. Если этого владыки не станет, я уже не смогу вас сделать священниками. Я хочу, чтобы вас рукоположил этот святой человек». «Ведь тот, кто рукополагается, приобретает нечто и от владыки. человека и от своего старца, и от владыки наследует то, что у них есть». «Итак мы пошли в Великую Лавру, чтобы нам дали разрешение стать священнослужителями. Мы им кланялись, дарили им подарки. Приходя в Лавру, мы дорожали, так сильно мы их боялись. А они нас угощали сладостями, говоря, «Поешьте, у вас там такого нет». А с какими поклонами туда ходил отец Афанасий, как он им целовал руки, как прикладывал их руки к своему лбу, каким же подхалимом он был, нет слов». Когда мы получили разрешение от Лавры, одним субботним утром 1952 года Владыка и Ерофей рукоположил отца Харолампия в диакона, а в воскресенье – в священника. Меня же посвятил в диакона. Это произошло в скиту святой Анны. Мне было двадцать три с половиной года. В ту субботу, перед рукоположением, которое должно было состояться в воскресенье, старец нам сказал – «Как только закончится литургия, сразу уходите. На трапезе там не оставайтесь». Отец Афанасий подскочил. «Старче, как же они уйдут? Ведь владыка должен поздравить рукоположившихся. Они должны будут всех угостить. Как они могут уйти?» «Ничего, они там не останутся». «И кого же тогда там будут поздравлять?» «Вместо священника и диакона там будете вы». «После отпуста они придут сюда, а ты, и отец Иосиф, останетесь там и угостите всех». Итак, старец послал вместе с нами отца Афанасия и отца Иосифа. Нас рукоположили, и сразу после отпуста мы ушли. Согласно чину, все отцы должны были остаться там, но старец не шутил, поэтому сразу после литургии мы вернулись домой». Когда служба закончилась, все отцы, бывшие там, собрались в Архандарике. Пришел туда и владыченька, бедный, на угощение. «Где же батюшка и диакон Надо ведь их поздравить. Но мы уже были далеко. Их нет, но вместо них здесь мы», — сказал отец Афанасий и принялся всех угощать. «Вы вместо них?» «Да, старец им повелел уйти». И все поздравления достались отцу Афанасию и отцу Иосифу. До чего же, не злоблив, был владыка. Отец Афанасий сказал ему, «Ваше Пресвященство, старец приглашает вас отведать хлебушка в нашей Каливе». И тот, вместо того, чтобы разгневаться, сказал, «Будь благословенна». Таким кротким он был. Этому дедушке было восемьдесят лет. А ведь до нашего малого скита от святой Анны было не близко». И он своими ножками, усталый, сразу после литургии пришел, бедный, в наши пещеры вместе со своим диаконом. Старец поцеловал и руки, и ноги владыке. Он приготовил рыбу и выставил на стол дыню, которую приберегал для этого случая. Но дыня оказалась так себе. «Ваше Преосвященство, отведайте дыньки». «О, замечательно, замечательно». Попробовал ее диакон и не удержался. «Фу, какая невкусная». «Хороша, хороша, дынька», — говорил владыка, несмотря на то, что дыня действительно была невкусной. И затем добродушный владыка отправился к себе. Святой был человек. Путь от нас к нему был очень утомителен и для молодого, а ведь к нам он пришел после шести часов службы с хератонией. Это значит, плюс еще два 3 часа. Такими подвижниками были люди того времени. А мы, как вареные... «Толком не можем ничего. Быстро устаем, все время недовольны, а тот бедный со своей палочкой тук-тук, как он только ступеньки находил там, где мул с трудом проходил. Но он не обращал внимания на свои больные ноги. Таковы были его решимость, подвижнический дух, его страх Божий. Я столь мало думал о своем диаконстве, что забыл о нем. Представьте себе». В самый день рукоположения после трапезы я пошел в церковь зажечь лампадки, и там святой престол стал так меня к себе притягивать некой благодатью, некой любовью, что я себя спрашивал, почему это меня так притягивает святой престол, разве я первый раз зажигаю здесь лампады? И только потом я вспомнил, что стал диаконом и теперь буду служить у святого престола». Затем мы после полудня поспали, поднялись на бдение, и я чувствовал себе нечто новое, некую благодать. Что это было такое? Нечто меня тянуло к небу, некая благодать священства. И тогда я опять вспомнил, что стал диаконом. После рукоположения мы по желанию старца служили божественную литургию каждый день – Он знал, какую пользу литургия приносит всем, и живым, и усопшим. Нам он рассказывал, что во время владычества турок был один священник, который ходил по селам и служил там литургии, поминая на каждой службе множество имен усопших. Однажды его схватил сельский полицейский турок и запер в тюрьме, сказав, «Ты, отец геаур и своими службами возмущаешь народ, что-то плохое ты затеваешь». Ту же ночь Турок увидел во сне сотни людей с палками в руках, которые надвигались на него и строго говорили, «Или ты отпустишь батюшку из тюрьмы, чтобы он служил и поминал нас, или мы сейчас убьем и тебя, и твоих детей?» Турок в ужасе проснулся, и хотя была еще ночь, побежал в тюрьму и попросил священника тотчас уйти в освоясием. На службах с отцом Харалампием у нас бывали славные моменты. Я был у него диаконом три года, пока сам не стал священником. Он привык к моей помощи и чувствовал себя спокойно. Он думал, раз уж у меня есть диакон, не о чем волноваться, и забывался в молитве. Я его толкал. «Отец, говори, яко твое есть». «А, яко твое есть царство, затем снова на Ектении». «Отец». «Яко подобает тебе». «А, яко подобает тебе». «Слушай, давай повнимательнее», — говорил я ему. «Или еще бывало». «Давай, отец, читать входные». «Будь благословенно «Кладем мы поклон старцу, и отец Харалампий сразу отправляется в алтарь облачаться». «Отец, что такое?» «Давай читать входные. Что ты облачаешься? Мы ведь входные не прочитали». «А, правда. Прости, Диаконя». И он снова выходил из алтаря читать входные молитвы. Отец, говори «возглас благословенно царство — «будя благословенно, благословенно, не благословенно, а благословенно». Хорошо-хорошо, сейчас скажу «бла-словенно, не благословенно, а благословенно». Он был как ребенок. Выходило у него все очень мило. Пока не состарился, все благословенно говорил. Славный был человек". Иногда он облачение надевал наизнанку, путал филонь с подризником. Старец, когда об этом узнавал, говорил мне, «Я рукоположил еще и диакона, потому что знал, что меня ожидает. Пока отец Харалампий выучил бы литургию, мы бы замучились, не будь тебя с ним в алтаре. Ведь я, когда жил в Волосе, всегда был со священником в алтаре и службу знал, а отец Харалампий службу знал не очень хорошо. Я ему подсказывал, «Отец!» «Паки и паки». Обо всем, что нужно было говорить, я ему напоминал. Он весь уходил в молитву и созерцание, а я должен был следить за ходом службы, потому что иначе он делал бы ошибки. Позднее, когда я сам стал священником, ему пришлось нелегко, потому что, пока я был рядом, он был спокоен. Старец говорил ему, «Отец, не витай в облаках, не делай ошибок». «Я очень любил отца Хролампия». Ошибки его были простительны, он их делал по своей простоте, поэтому старец ему как-то сказал. «Отец, когда я уйду, слушайся малого, спрашивай его обо всем, что будешь делать». В миру диаконов окружает слава. Они восходят нам вон, читают Евангелие, много чего делают, и люди им кланяются. И начал дьявол вкладывать эти образы в мою голову. Я сказал себе. «Постой-ка». Я был ошеломлен. Такие помыслы ко мне пришли впервые. Лишь только я увидел, как у меня в воображении вновь начинают возникать картины храмов, амвонов и множества людей, и я сказал себе. «Пойду-ка расскажу об этом старцу». Прибегаю к нему. «Старче, вот что мне говорят помыслы. Дьявол в моем воображении рисует амвоны и толпы народа. Я чувствую, как меня тянет туда». Старец сказал мне... Так может быть, дитя мое, у тебя были такие помыслы до рукоположения? Почему ты в таком случае о них мне не сказал? Старче мой и отче мой, откуда мне было иметь такие помыслы? Я никогда и не думал об этом. Это появилось только сейчас. Ну, значит, какая-то гордость затаилась в тебе, и Бог захотел тебя исправить, — сказал он. Да, гордости и эгоизма во мне полно. Не беспокойся, старче, я с этим разберусь. — И что же ты собираешься сделать? Не переживай, старче я эту гордость поставлю на место. — Что же он сделает, этот малой? — должно быть, — подумал старец. Я положил поклон, взял благословение старца, пошел в свою келью, схватил палку, засунул под подрясник, пошел в церковь и встал перед царскими вратами. — А ну-ка, иди сюда, — сказал я помыслу. И лишь только я это сказал, меня всего охватило дрожь. «Ха!» — сказал я себе. «Когда ты постригался в монахи, когда ты здесь стоял на коленях, что ты говорил Богу?» И палкой «бац! Бац!» Я ж подпрыгивал, а помысл мне нет. «Нет, нет, я молчу. Оставайся здесь. Успокойся. Я ухожу». Дело было кончено, все как ножом отрезало. Этот бес на меня больше не нападал и не беспокоил меня. Но если бы я этот помысел оставил и не вырвал с корнем, то покатился бы по наклонной. Так на личном опыте я увидел, что если воевать со злом, с какой-нибудь страстью с самого начала, то человек избавляется от нее навсегда. Но вначале необходимо немного попотеть. Страстный помысл придет один раз, второй, третий, и в зависимости от того, как мы его отразим, будет нам или избавление, или пленение». «Однажды, когда я служил диаконом, старец мне сказал, — Малой, ты видел того, кто был рядом с тобой? Кого старче? Когда ты кадил храм, тебя сопровождал ангел со свечой. Он шел впереди, а ты кадил Разве ты его не видел? Куда уж мне, болвану, это видеть? К сожалению, у него был такой ученик, как я. Старец же это все видел». «Однажды я служил с отцом Харалампием. Во время самой важной части литургии старец зашел в алтарь, чтобы сказать нам что-то. Когда литургия закончилась, он произнес, «Я был причастен тому, что вы делали в алтаре. О чем то старче? О том, что вы совершали. Вы тогда были не просто людьми, вы были ангелами, и лишь только я зашел в алтарь, уф, и меня захватило эта благодать». Старец испытывал большое благоговение перед священниками. Епископом он целовал и руки, и ноги, и отцу Ефрему он целовал руку. И мне, когда брал антидор, я свою руку у него выдергивал, все у нас было по-простому. «Подойди сюда, малой, я тебе поцелую руку». После того, как он читал апостол, он также пытался поцеловать мне руку. Я ее выдергивал. «А ну-ка сюда руку, малой, я ее поцелую». Чмок. «Раздавалось на всю церковь, как будто это делал малый ребенок. До чего же это был бесхитростный человек? У него было столько радости, столько любви и столько благодати от Бога, что он весь просто летал».